У Прилепина в романе «Черная обезьяна» эту концепцию «старики зло» развивает могущественный и загадочный кремлевский идеолог Велимир Шаров. Прототип его, как мы указывали, очевиден. Владислав Сурков, крупный чиновник и писатель, большой, к слову, поклонник Достоевского. мудрость старости Продолжил он. «Чушь просто с биологической точки зрения. Клетки их мозга уже разрушены. Миллионы клеток просто умерли. Да не от алкоголя и наркотиков, а в силу естественных причин. От дряхлости. Да. Надо как-то ломать эти нелепые догмы. Всевластие седых» обрюзших, разрушенных, губящих, кстати говоря, целой империи. Зачем оно нам? Какой в нем смысл? Если в цитату из Татьяны Москвиной «вставить пару раз заветного пацана, да на место стариков определить тех же Василия Петровича, Бурцева, Чекистов», Гошкова Ткачука с их оргиями в Женбараке, да, пожалуй, и Владычку Иоанна, в котором угадывается несколько травестированное сходство со старцем засимой как в другом соловецком батюшке Зиновии заметен антагонист засимы в братьях Карамазовых отец Ферапонт, будет еще один яркий отклик на обитель. Проблема, однако, в том, что пацана и стариков не такие уж, Великие разделяют года, какие-то 10-15 лет иногда меньше. Зато их разделяет революция, которая сама по себе эпоха, и которую Артём, единственный похожий из соловецкого населения, просто не заметил. Как часто упоминаемый в романе, Сергей Есенин не заметил сухого закона. Причем в трех государствах. Российской империи, США, Советской России. Артем, как очевидно из текста, 1902 года рождения, то есть к Соловецкому своему 1929 году, достиг пограничного для пацана и советского комсомола Митя Карамазовского возраста в 27 лет. Здесь явно просматривается иначе, вопиющая для того времени инфантильность героя можно вспомнить хрестоматийно юных бойцов и командиров гражданской 16-летнего аркадия гайдара 17-летнего александра фадеева 22-летнего иону якира и прочих а тут повоевать в гражданскую год не вышел москвич повеса читатель книжек Не за что зацепиться. Сама тестация Артема, напоминающая приведенную выше фразу рецензента Володихина. Можно подивиться, отчего разница в возрасте между Артемом и Федором Эйхманисом, да даже и Галиной Кучеренко, выглядит здесь внушительной. Более того, тему отцовства Эйхманиса и материнства Галины Автор явно педалирует. А ведь все они люди одного поколения. Фёдор и Галина 1897-1898 годов рождения. Воспоминания Артёма из так называемой долагерной жизни при всей их скупости и фрагментарности. Приятель, живший на Причистенке, это Сергей Есенин, что ли, в особняке Дункан? Весьма показательны. История с тусовкой, пьянкой и дестроем на подмосковной даче, это ведь вполне себе современный, хотя и вечный, конечно, сюжет после вчерашнего, узнаваемый детский сад. Да что там, большинство персонажей обители, как отмечает, Миклуха, подчеркивание, Маклай, наперебой покровительствует Артему не потому, что он такой милый, а потому, что парень, младший брат, подросток, еще одна Достоевская коннотация, и лагерную Одиссею Артема можно рассматривать и как своеобразное «дао», так называемого «соловецкого мажора», от отца-покровителя матушке-заступнице. Но позвольте, 27 лет, здоровый мужик, сидит за убийство, великолепная витальность, выживаемость и даже заживаемость фингалов и рубцов, которую Сенчин акцентирует, несколько издевательски. Да и вообще, инфантильный почти 30-летний подросток на Соловках в 1929 году Именно он, казалось бы, главный анахронизм обители, а вовсе не отмеченная некоторыми критиками водка из, так сказать, раньше времени. Он же не студент лид института 80-х, вместе с мамой и бородой, участвующий в творческом конкурсе. Однако никакого анахронизма, полагаю, нет. Есть писательская задача и стратегия, равно как реализованный творческий эксперимент, перенесение в историческое, географическое и духовное пограничие современного 90-х нулевых, слишком знакомого Захару молодого человека». С его поверхностностью, нахватанностью психологическими комплексами гедонизмом, эротическим аппетитом, любопытством к курродством мира, легко сменяющимся равнодушием, эпизодическими качалками и секциями единоборств ф.м. мусором в голове аналог стихи поэтов серебряного века, но и спящей до поры до времени внутри готовностью к подвигу и самопожертвованию живот так сказать за други своя. Любопытный прием использовал советский писатель Лазарь Лагин, автор всем известного старика Хаттабыча, где тоже включается опция путешествий во времени, когда джин из скорее ветхозаветных реалий, чем раннего ислама, перенесен в сияющую неоимперскую Москву 1938 года в первой редакции. Схему «из будущего в прошлое» использовали Марк Твенс, янки при дворе короля Артура и Святоплуг Чех, путешествие пана Броучика. Однако именно в хорошем романе Лагина «Голубой человек» сюжет сделан в интересующем нас ключе. Советский парень, пацан, явно будущий шестидесятник, из Москвы конца 50-х, непонятным образом переносится в Москву же начало 90-х годов XIX -го века, где, естественно, оказывается в идейном и нравственном смысле на несколько голов выше тамошних сверстников, не говоря о так называемых «стариках». Круче него только Ленин, с которым он тоже встречается и разговаривает. У Прилепина никакой фантастики, научной или не научной и машины времени. Абитя иллюстрирует его известный публицистический тезис – В России времена вообще не меняются, разве что фиксируется амплитуда колебаний между Ветхим и Новым Заветом. «Славки!» — учит владычка Иоанн на Секирке, ветхозаветный кит, на котором поселились христиане. И кит этот уходит под воду, и черная вода смыкается у нас над головой. Но пока хоть одна голова возвышается над черной водой, Есть возможность спастись остальным бренным телам и не дать всем здесь собравшимся быть погубленными раньше срока. Не уходи под воду, милый мой, не погружайся во мрак. Тут и так все во мраке. Именно здесь ответ на недоумение Романа Сенчина. Зачем, дескать, Прилепину? понадобилась эта странная соловецкая история дела давно минувших дней? Ответ прост. Потому что остро современен. Сразу для всех в той или иной степени известных нам времен России, герой романа. Отсюда сильнейшая, без всяких дополнительных технических средств, актуализация контекста. Подобным образом строил реальность вокруг своих мальчиков Федор Достоевский, и потому в обители так много аллюзий, прежде всего, на Карамазовых. Упомянутые старцы-антагонисты, структура полифонического романа, роковая красотка, любовница одновременно отца Эйхманиса и сына Артема. Галина зачитывает Артему любовную переписку лагерниц и лагерников, стилистике, напоминающей «Откар» ангелу моему грушеньке коли захочет прийти с припиской и цыпленочку. Все русские идеи, споры и типажи, сошедшиеся на соловках в конце двадцатых, как у Фёдора Михайловича скота пригоьевске. Артем, в первое мгновение ничего не поняв, огляделся по сторонам, потом засмеялся и хлопнул тарелками, словно готовясь к танцу. «Чертова комедия! Когда ты кончишься?» «Имя?» — спросил красноармеец Артема. «Иван», — дуря и наслаждаясь всем творящимся, готовно ответил артём «Что за Иван, черт!» — выругался красноармеец. «Митя!» какой на хрен митя алёша шакал убью красноармеец шагнул к артему ты кто фамилия я русский человек горяинов артем ратим внимание на двух чертей в коротком отрывке и на артема примерившего на себя не только в карцере, но и во всей Соловецкой Одиссея архетипы трех братьев, карамазовского безудержа, страстей и креста Мити, атеизма, безумия и все позволено Ивана, ангельского обаяния и чистоты Алеши, которые в русских лагерных обстоятельствах могут обернуться своей противоположностью Готовность всех троих принести собственную жизнь в жертву. Разнести по кочкам. Ради брата? Ближнего? Други своя? А может, чтобы оправдать прочно поселившийся внутри механизм саморазрушения, вирус нелюбви и неприятия мира? Именно в подобном ключе можно рассматривать Благородный и бессмысленный порыв Артема в финале романа. Умирать так вместе с Галей, когда вся любовная их история сгорела, вышла, покрылась слоем черного ядовитого пепла. Чеканная формулировка «я русский человек» напоминает «я русский солдат» героического защитника Брестской крепости одноименный трек рэпера Миши Маваши, но мне почему-то хочется думать, что здесь имело место вариации Захара на тему одного кирженецкого спора. Очередной разговор о деде, Эдуарде Лимонове, в традиционно любовно-почтительных и чуть иронических тонах. Андрей Бледный перевел иронию в сарказм с чем-то вроде «Да, ваш хваленый дед», И тогда питерский нацбол Сид Гребнев, добряк с внешностью ветерана штурмовика, его брали фсбшники вместе с лимоновым на алтайской заимке, обычно не слишком красноречивый, произнес яркий монолог о подробностях того задержания с драматургической кодой. Офицер обращается к стоящему под дулами у бревенчатой стены, босые ноги в снегу вождю с издевательским. «Ты кто?» Лимонов отвечает. «Я русский патриот. Вся соловецкая жизнь, судебный процесс и, как у Достоевского, нет особой разницы между свидетелями защиты и свидетелями обвинения, поскольку на каждого из них из именного шкафчика в решительный момент падает свой личный скелет а то и полчища скелетов выползают из-под шконок и строятся для атакующего маневра. И, конечно, самый родственный братьям-карамазам мотив романа «Обитель» — отца-убийства, где Артему примеряется личина уже четвертого братца Смердякова. «Мы с матерью и с братом вернулись домой. сдачи. Брат заболел, и мы приехали в середине августа неожиданно. Начал он говорить так словно это была обязанность, и с ней надо было поскорее покончить. Я вошел первый, и отец был с женщиной. Он был голый. началась ругань, крики сутолока. Отец был пьяный и схватил нож. Брат визжит, мать полезла душить эту бабу, баба тоже бросилась на нее, я на отца, отец на баб и в этой сутолоке. Здесь Артем умолк, потому что все сказал. — Ты убил его из-за обиды за мать? — еще раз переспросила Галя, хмуря брови. Артем снова сделал болезненную гримасу, словно света было немало, а, напротив, очень много, больше, чем способно выдержать зрение. «Это женщина! Мне было не так обидно, что он с ней. Ужасно было, что он голый. Я убил отца за наготу!» Артём вдруг расставил пошире колени и выпустил прямо на пол длинную, тягучую слюну и растирать не стал. Галя посмотрела на все это, но ничего не сказала. Ей воистину было нужно понять Артема. «У тебя в деле нет ничего про женщину», — сказала она тихо. А я не сказал наследствии, что там была женщина, ответил Артём, и Галя вскинулась на своём кресле. Как так? Вы что? И мать не сказала. И было бы стыдно перед людьми. Она глупая у меня. А у тебя-то? «Есть соображение?» – спросила Галя, расширяя глаза. Артем, естественно, понимал, в чем дело. Когда бы они с матерью сказали, что там была женщина, это могло бы изменить исход дела. Он только не хотел говорить Гале, что стыдно было не только матери, стыдно было бы и ему, только не перед людьми а вот перед кем? Артем не знал. Может, перед убитым отцом? В Достоевском есть предвосхищение целых линий, магнитных цепочек русской литературы. Я волк, а вы охотники. Ну и травите волка. Митя Карамазов на первом допросе в мокром. Кстати, именно там клокочет и выпирает у Федора Михайловича отвращение к телесности. Митя, не любивший своих ступней и пальцев ног, до истерики их стеснявшийся. Эта же эмоция буквально пронизывает обитель. Многократно там же, в Карамазовых, разными персонажами проговоренный фразеологизм «дикый зверь» при том, что Достоевский вовсе не щедр на зоологические коннотации. Сергей Есенин «Мир таинственный, мир мой древний» В этом стихотворении 1921 года он определяет своего тотемного зверя. Это не анимационный красногривый жеребенок из сорока уста, но дикой зверь, волк. Процитирую полностью. «Мир таинственный, мир мой древний, Ты, как ветер, затих и присел. Вот сдавили за шею деревни Каменные руки шоссе. Так испуганно в снежную выбель Заметалась звенящая жуть, Здравствуй ты, моя черная гибель. Я навстречу к тебе выхожу. Город, город, ты в схватке жестокой окрестил нас, как падали мразь. Стынет поле в тоске волоокой, телеграфными столбами довяз. Жилист мускул у дьявольской выи. И легкая и чугунная гать. Ну да что же? Ведь нам не впервые И расшатываться, и пропадать. Пусть для сердца тягуче колка — Это песня звериных прав. Так охотники травят волка, Зажимая в тиски облав. Зверь припал. Из пасмурных недр кто-то спустит сейчас курки. Вдруг прыжок, и двуногого недруга раздирают на части клыки. О, привет тебе, зверь мой любимый, Ты недаром даешься ножу, Как и ты, я, Отсюду гонимый сред железных врагов прохожу, Как и ты, я всегда наготове И хоть слышу победный рожок, Не отпробует вражеской крови Мой последний смертельный прыжок, И пускай, Я на рыхлую выбель, упаду и зароюсь в снегу. Всё же песню отмщения за гибель пропоют мне на том берегу.